Снизу послышался крик бабушки, и Алида, быстро нацепив платье, сбежала по лестнице. Сонный Мурмяус поковылял за хозяйкой. Ярчайшая молния вспорола небо, осветив все уголки дома и ослепляя привыкшие к темноте глаза. Алида зажмурилась. — Они вернулись! — Собирай вещи, Алида! — кричала старая травница, лихорадочно копаясь в ящиках и шкафах кто вернулся бабушка что ты ищешь собирайся я сказала бери обувь травы флягу с водой шевелись Алида совершенно не понимая что происходит схватила свою гобеленовую сумочку на длинном ремешке и принялась складывать туда пучки лекарственных трав. Дом угрожающий трясся словно ветер решил избушку подхватить закружить в вихре и забросить куда подальше. Как в той сказке про девочку и щенка, которые улетели в волшебную страну, вспомнила Алида, когда особенно сильный порыв содрал часть кровли, и холодный воздух ворвался в дом. Ей было страшно, ведь настолько жестокая буря еще ни разу не накрывала их деревеньку. И куда страшнее было видеть, как нервничает и суетится обычно спокойная и мудрая бабушка, спешно роясь во всех ящиках комодов и тумб. Ночь сотрясала такие яростные раскаты грома, будто хотели до смерти перепугать всех жителей деревни. Снаружи доносились крики людей и треск несчастных домов, раздираемых на куски бурей. В лесу со стоном упало дерево, а молнии сверкали так часто, будто наверху кто-то чиркал отсревшие спички одну за другой. «Береги это!» Прохрипела бабушка, схватив Алиду за плечо. Она сунула ей в руки деревянный футляр со странной резьбой, напоминающей руны. — Отнеси его в город. Передай главе магистрата. Смотри, ничего не напутай. — Ну что там, бабушка, зачем мне в город? А ты разве не пойдешь? — воскликнула Алида, стараясь перекричать жуткий вой ветра. Стихия ревела, как лютый зверь. Дом мог рассыпаться на части в любой момент. Ветхие перекрытия явно не были рассчитаны на такое сражение с ветром. Алида была готова расплакаться от страха и сжимала зубы, чтобы не выпустить рвущиеся из груди всхлипы. Она никогда еще не видела бабушку такой возбужденной и испуганной. — Я не могу... Судорожно втянув воздух, ответила старая женщина. Ее руки бессильно опустились, а в тусклых глазах горело настоящее отчаяние. Прости меня, девочка, никому не давай это, только главе. И постарайся не потерять, иначе. Бабушка не договорила. Новый порыв ветра подхватил крышу и с треском сорвал, будто осенний лист с дубовой ветви. Одна из стен не выдержала и со скорбным стоном рухнула, похоронив под собой платяной шкаф. Тело бабушки вдруг начало стремительно уменьшаться, съеживаться, усыхать, как яблоко в печи. Ее глаза из серых сделались янтарными, круглыми, выпученными, веки исчезли, будто вросли в кожу. Седые волосы втянулись в голову, а вместо рук — Захлопали серые крылья с темными узорами. Не веря своим глазам, Алида завопила от ужаса. Происходящее было похоже на сон, один из тех, во время которых хочется скорее проснуться. Дымчатая серая сова, сидевшая на том месте, где только что стояла бабушка, взмахнула мощными крыльями и поднялась в воздух. С трудом, справляясь с порывами обезумевшего ветра, птица вылетела сквозь отсутствующую крышу. Алида схватилась за голову и заметалась по дому, как загнанная мурмяузом мышь, крича и всхлипывая. Этот кошмар ни в коем случае не может быть правдой. Надо поскорее проснуться. Дом еще сильнее накренился, и она сообразила, что оставаться здесь опасно выскочила на улицу через отверстие в стене, прижимая к груди сумку, в которой теперь покоился странный деревянный футляр. Белый кот на ходу запрыгнул ей на плечо и больно вцепился когтями, не желая оставаться в разрушенном доме. Почти ничего не видя из ночной темноты и слез, застилающих глаза, Алида побежала к лесу, борясь с хрипящим ураганом, который грозил подхватить ее, как пушинку, закружить, поднять до уровня клокочущих туч и сбросить со страшной высоты. В лесу под деревьями нет такого сильного ветра. Там можно переждать бурю. Судя по испуганным крикам и треску, раздававшимся за ее спиной, остальные дома в деревне тоже рушились, не выдерживая натиска бури, Едва поравнявшись с первыми лесными деревьями, Алида споткнулась о сосновый корень, узловатый, словно палец старика. Падая, она неуклюже ударилась виском о ствол осины и, сдавленно охнув от боли, потеряла сознание. Глава вторая, в которой Алида находит товарища по несчастью. Давно ей не снились такие страшные сны. Этой ночью Алида видела настоящий кошмар о страшной буре, разрушившей их избушку. А ее старая ворчливая, но добрая бабушка превратилась в сову и улетела в неизвестном направлении. Почему-то бок неприятно ныл, будто в него упиралось что-то твердое вместо привычного пухового матраса. Да и под головой было что-то явно жестче подушки. Алида открыла глаза и с ужасом поняла, ей ничего не приснилось. Все эти безумные вещи произошли на самом деле. Застонав, она осела на земле, ощупывая свое тело. Синяки в боку отозвались болью, а голова гудела, словно кастрюля, по которой ударили металлическим черпаком. Но кости были целы и она осторожно поднялась на ноги. Мурмяус мяукнул и принялся тереться о щиколотке хозяйки, радуясь, что она проснулась. Алида с тоской посмотрела в сторону сада. На месте их домика бесформенной кучей лежали бревные доски. Все, что осталось от уютного жилища травниц. Со стороны деревни раздавался шум людских голосов, Должно быть, ветер порушила другие дома, оставив местных без крова. Алида вдруг вспомнила, что во время бури бабушка отдала ей какой-то футляр и велела беречь его. Пошарив в сумки, она нашла странный предмет и поднесла его ближе к глазам. Темное дерево с красивым природным рисунком явно стоило дорого. Футляр украшали неизвестные руны похожие на следы птиц на снегу. С одного бока футляр закрывался крышкой из перламутра, и, подцепив ногтями, Алида не без труда ее открыла. Сначала ей показалось, что внутри ничего нет, но спустя мгновение на ее ладонь выпала свернутая в трубочку страница, будто вырвана из книги. Пергамент пожелтел от времени — Края рассыпались в пыль. Страница сплошь была исписана теми же непонятными рунами, что и футляр. Единственное, что смогла различить Алида, — это число семнадцать. На боковом поле должно быть номер страницы. — Мяу, — сказал Мурмяус и снова потерся ногу хозяйки широким пушистым лбом. Явно выпрашивал завтрак. «Прости, мой хороший», — вздохнула Алида. «Твой корм остался в доме, а дома больше нет. Постарайся поймать себе мышку. Ты же умеешь». Кот облизнулся и нырнул в ближайшие кусты. А Алида пожалела, что не питается мышами. В желудке уже начала посасывать от голода. «Что же говорила Ба про эту страницу? Отнести в город к какому-то дядьке». «Министру? Библиотекарю? Казначею?» — сосредоточенно думала она. «Наверное, сначала лучше отыскать в городе папу и все у него спросить. Наверняка он лучше знает, что делать. А вообще, хорошо бы найти саму бабушку. Вдруг она в беде? В сов ведь просто так не превращаются». В голове тут же закружился рой сказок, в которых злые колдуньи превращали несчастных женщин в птиц или еще чего-нибудь похуже. Если бабушку настигло проклятие, то непременно должен быть способ его снять. «А еще в сказки не верила», — проворчала Алида про себя и, бросив последний взгляд на деревню, двинулась прямо в лес. «Простите» но придется вам научиться жить без травниц. «Бабушку я не брошу», — сказала она уже вслух, и, хрустя ветками под ногами, зашла за первые лесные деревья. Быстрее всего в город можно было попасть напрямик через лес. Широкая просека начиналась почти сразу за садиком травниц, незащищенным никаким забором. В детстве Алида до дрожи боялась лесорубов, Их грубые голоса резали утреннюю тишину на куски, а звук, с которым падали деревья, походил на раскаты грома. Маленькая Лиде казалось, что она слышит предсмертные стоны дубов и сосен, и она часто зарывалась в одеяло с головой, оплакивая убитых исполинов. А еще она никак не могла забыть сказку, давным-давно рассказанную мамой. Там дровосек-великан похищал сердца заблудших путников — вкладывая им в грудь холодные куски камней. Тогда мама еще жила с ними и убаюкивала Лиду, перебирая ее густые волосы. И на границе яви и сна девочке казалось, будто это птички вьют из прядей гнездо своими ловкими клювиками. — Мурмяус, нам туда! — позвала девушка своего питомца и зашагала по вырубке, обрамленной с двух сторон высоченными елями, макушки которых словно подпирали небосвод. В ясном небе не было ни облачка, и ночной ураган сейчас казался бесконечно далеким, выдуманным, приснившимся. Кот трусил за хозяйкой, иногда отвлекаясь на кузнечиков и лягушек. По бедру Алида стучала сумка, в которую помимо футляра с таинственной страницей она вчера отправила сменное платье, теплую накидку, фляжку с водой, свечу, пучок трав, «Походный котелок» и свою любимую книгу, где была сказка о чаровнице Симонисе. Прошагав по лесной дороге около часа, Алида пожалела, что не догадалась надеть дорожные ботинки, когда в спешке выбегала из дома. Она вообще не жаловала обувь и почти всегда ходила босиком. Ей нравилось ощущать стопами теплую покрытую травой землю. Лишь выезжая в город раз в два месяца, чтобы пополнить запас свечей, мыла, бумаги и других вещей, она надевала грубые кожаные башмаки, чтобы не позориться перед с голыми-то ногами, как говорила бабушка. Сейчас опавшие хвоинки, мелкие сухие веточки и камешки больно кололи и натирали нежную кожу на ступнях. И раз или два по тропе даже шмыгнула темным телом змея и Алида не на шутку перепугалась, что со сбитыми ногами она не сможет дойти до города. Алида присела на замшелый пень, чтобы передохнуть, глотнула воды из фляжки и прищурилась, глядя на огромные листья лопуха, которые рос вдоль вырубки. Травница протянула руку и сорвала несколько крупных, покрытых мягким пушком листов. Она задумчиво повертела их в пальцах, а потом обернула листья вокруг кровоточащих стоп, перевязав их кусочками веревки, которые завалялись в карманах расшитого птицами платья. «Теперь порядок», — удовлетворенно вздохнула Алида, когда попробовала ступить на лесную дорогу и поняла, что больше не чувствует боли. «Мяу», — согласился Мурмяус. «Знаешь, малыш», — решила она поговорить с котом, чтобы скоротать путь, «может быть, было бы проще дождаться почтальона», и попроситься к нему на телегу. Но почту привезут только через четыре дня, а напрямик, по вырубке, мы дойдем к предместиям города еще до темноты. Поэтому уж прости, придется потопать. Но тебе даже полезно, вон как ты разъелся. Ур! недовольно буркнул кот и шмыгнул в траву, заметив мышь. Алида редко ходила в эту часть леса, но сейчас ей постоянно казалось, будто что-то переменилось. Такое нельзя увидеть, но можно ощутить. Даже воздух стал другим, слегка тягучим, а все кругом казалось ярче, резче, будто в очень правдивом сне или в сказке, подумала она. Вырубка скоро закончилась, превратившись в широкую лесную тропу. Алиду это не испугало. Она точно знала, что все пути ведут из этого леса в город, больше ведь некуда. И Алида решительно зашагала по тропе, прикидывая, насколько может хватить ее самодельных башмаков. Дорогу ей перебежала красивая лисица с мехом цвета огня. На секунду Алиде показалось, что эта чаровница Симониса странствует в своем зверином обличье, и она окликнула лису. «Погоди, пожалуйста!» Я хочу стать такой же великой травницей, как ты. Научи меня, Симониса. Но лиса, конечно же, не оглянулась и не обратила на зов никакого внимания. Алида опустила плечи. Она уже чуть было не поверила, что сказки начали оживать после страшной ночной грозы. Ей ведь не почудилось, что бабушка превратилась в сову. Откуда-то справа из глубины чащи до ушей Алиды донесся чуждый для этих мест звук — звон битого стекла. Следом за ним поток отборной ругани. «Мурмяу, — Мурмял, слышишь? — спросила она, обращаясь к коту. — Там должно быть лесорубы. Давай спросим, правильно ли мы идем в город. Думаю, все-таки глупо их бояться. Ничего они нам не сделают». «Если повезет, у них отыщется и телега с лошадкой», — сказала Лида и свернула с тропы в лесную чащу, надеясь, что среди дровосеков ей не встретится великан, похищающий сердца. С ее стороны это было несколько неосмотрительно, ведь коварные леса готовы при первой же возможности заманить путника в самую непроглядную чащу, закружить, запутать, забросить туда, где лишь белеют сквозь осыпавшуюся хвою ведьмины круги, напугать шорохами, околдовать ароматами. Леса всегда были охочи до заплутавших душ, а сейчас, после страшной грозы, когда в воздухе действительно застыло ощущение каких-то необъяснимых волшебных перемен — Для путников было особенно опасно углубляться даже в самую безобидную с виду рощу. Алида прекрасно знала, что почти во всех сказках приключения, а порой и злоключения, героев, начинаются именно в лесу, под сенью разлапистых чернобородых елей. Но почему-то это ее не остановило. Кто знает, может, в эту минуту путь ей указывала сама владычица судьба, супруга первого волшебника. Алида пробралась через кусты, собрав в волосах вороха осыпавшихся листьев, нацепляла подолом платья приставучие лапки гравилата, расцарапала руки о плети дикой ежевики и вышла на светлую лесную поляну, окруженную стройными соснами. Посреди поляны высилась башня с куполом из прозрачнейшего стекла. Точнее, когда-то высилась — Теперь опушку усеяли стеклянные осколки, обломки деревянных стен и доски перекрытий. Несколько незнакомых о лиде приборов валялись тут же, искалеченные, измятые. Ветер гонял по поляне карты звездного неба и страницы книг, вырванные из кожаных переплетов. — И все равно я найду тебя! — с яростью в голосе воскликнул высокий рыжеволосый юноша. И что было сил пнул ногой, каменный фундамент того, что еще недавно было астрономической башней. Он завыл от боли и запрыгал на одной ноге, держась руками за вторую. Алида хихикнула, и на нее с угрюмым удивлением уставились глаза, такие же синие, как васильки на ее любимой чашке, которая осталась дома. — Птицы небесные! Да у тебя же лишай! — воскликнула она, рассмотрев лицо незнакомца. Здесь должен расти чистолик. Нужно нарвать, растереть в кашицу и прикладывать на лицо каждые. — Это веснушки! — оборвал ее юноша, и Алида смущенно замолчала. — Прости! — выдавила она, а Мурмяус утешительно потерся о ее ногу пушистым лбом. — Что ты здесь делаешь? — сгорая от любопытства, Алида предприняла вторую попытку завязать разговор.